«Что? У учитель, что ты говоришь?» «Это просто вопрос сложения и вычитания. В команде Проми пять человек, и четверо из них тяжело вооружены. Если я сойду, у нас останется четверо, и вы их стряхнете за счет более высокой скорости». «Это... это нельзя, сестрица!» Воскликнула Чьюри, однако Рейкер остановила ее, спокойным голосом продолжив. «Я уже говорила». Раз я участвую, мы должны стремиться к первому месту, прикладывая для этого все силы. Сойти сейчас — мой способ приложить все силы. Если я этого не сделаю, мне нечем ответить Лепард, она выкладывается полностью. И аватар цвета неба схватился левой рукой за край борта и без колебаний попытался выброситься. Харуюки мгновенно крутанул руль вправо. Машина резко дернулась, и Рейкер упала на свое сиденье. Неправильно! Неправильно, учитель! Сосредоточив всю свою нервную систему на работе рулем и акселератором, Отчаянно пытаясь вернуть шаттлу устойчивость, Харуюки все же сумел выдавить. Выпрыгнуть — это вовсе не приложить все силы! Если ты не дерешься на той же арене, ты никому ничего не сможешь ответить, разве нет? Кроу правильно говорит, Рейкер! Подхватила черноснежка с устрашающей точностью, продолжая защищать шаттл. Мы — команда! Мы сражаемся вместе! Все пятеро и вместе победим! Но... Но я... Закричала в ответ Фука. «Я же не могу сражаться! Я не могу атаковать! Я не могу встать и защищаться! Я ничего не могу, кроме как сидеть тут как украшение! Кое-что ты можешь!» Этот крик вырвался из горла Харуюки. «У тебя есть крылья, которые ты сама создала, которые нужны тебе!» Он колебался, стоит ли это произносить. Скайрейкер, скорее всего, не просто так отказывалась пользоваться собственной силой даже после возвращения в Легион. Харуюки совершенно не хотел насильно лезть ей в душу. Именно поэтому он пытался доставить Скайрейкер на вершину Гермискорда. У него была причина верить, что это единственное место, где ему разрешено говорить об этом. Однако, если Рейкер сейчас выбросится из шаттла, этот шанс будет потерян навсегда. Поэтому у юки не осталось иного выхода, кроме как кричать и молиться, чтобы его слова достигли сердца Рейкер. «Шкала спецатаки здесь почти не заполняется, поэтому я не могу лететь! Но твои крылья другие! Твоя шкала заряжена сразу, как только ты их достаёшь! А значит, ты можешь лететь!» Хоруюки обернулся и, глядя Рейкер прямо в глаза... Пожалуйста! Пожалуйста! Дай силу своих крыльев нашему шаттлу! Нет! Нам всем! И тогда мы сможем уйти от огня, проми! На миг воцарилось молчание... Уши Харуюки не слышали ни рёва пальбы, ни звуков, с которыми Черноснежка и Такому отбивали пули, ни воплей, сыплющихся с трибун. Он напряг слух, чтобы чувствовать только лишь слабое, полное печали дыхание Скайрейкер. Я... ранила Сатчан. Я... ранила её своими словами, своим поведением, своим сердцем. Каждая слезинка, которую Сатчан пролила тогда, содержится в топливе моих крыльев. Вот почему я никогда больше... НЕПРАВДА, РЕЙКЕР! В этот миг Черноснежка прекратила махать руками и тоже развернулась к Скайрейкер лицом. Пули тут же начали безжалостно впиваться в борт машины и в спину black Лотус. Несмотря на то, что её стройное тело пошатывалось под ударами, Черноснежка говорила твёрдо. Я... Это я была дурой! Я не пыталась понять всю тяжесть, которую ты несла! Я просто хотела, чтобы ты посвятила себя только мне! И я думала, что ты меня предаешь! И поэтому я ни за что на тебя рассердилась и обиделась! Я не имею права ничего от тебя требовать, но... Голос Черноснежки наконец начал дрожать, будто его затуманивали чувства. Из глаз под уголь на черной маской вырвались яркие сине-фиолетовые лучики света, похожие на слезы, и Черный Король прокричала. «Но сейчас тебе пора лететь! Не ради меня, не ради Легиона! Ради себя самой, Рейкер!» Одновременно с этим возгласом, пуля, выпущенная из чего-то крупнокалиберного, ударила Блэк Лотус в спину. Скайрейкер обеими руками поддержала пошатнувшуюся подругу. Её тонкие руки слегка дрожали, словно она не решалась приблизиться к Черноснежке больше, чем сейчас. «Учитель!» «Нет, Фука-сан!» Отчаянно борясь с шаттлом, Харуюки мысленно взывал к ней. «Учитель!» Два месяца назад, на южной террасе Синдзюко, черноснежка Сэмпай сделала шаг вперёд. Поэтому сейчас, пожалуйста, прижми Сэмпая к себе своими собственными руками. Это последнее расстояние не могу уменьшить ни я, ни кто-то ещё другой. Это можешь только ты! Вряд ли он донёс эти слова до Фука. Но в следующий миг ее ладони перестали дрожать. Она медленно обвела руками Черноснежку и крепко прижала ее к себе. Среди ливня пуль раздались тихие, но ясные слова. Спасибо, Лотус. Я наконец-то поняла. Мои крылья, в них не твои слезы, а твоя надежда, твоя доброта, твоя любовь. Скайрейкер опустила Черноснежку обратно на сиденье справа от своего и отчетливо кивнула. «Поэтому мне теперь нечего бояться. Я полечу. Именно сейчас я уверена. Я снова смогу полететь!» Лишь тут до Харуюки дошло. Скайрейкер вовсе не сдалась. Она просто боялась. Она боялась, что даже если воспользуется усиленным вооружением все равно не сможет летать, как летала раньше. Что из-за минус инкарнации, усиленное вооружение тоже станет бессильным, как уже случилось с ее ногами. Однако сейчас в ней не чувствовалось ни тени страха. Выпитив грудь, Скайрейкер подняла руки. Темно-красные глаза взглянули в бескрайнее небо над головой. И она произнесла, почти пропела, заранее заготовленную голосовую команду. «Вызываю!» Ураган! В бесконечной ультрамариновой синеве над головой, прямо по ходу движения шаттла, Харуюки увидел замерцавшую голубую звездочку. Затем она превратилась в два лазерных луча, устремившихся вниз, и, хотя шаттл унесся с головокружительной скоростью, эти лучи с убийственной точностью попали в Рейкер... Тут же всё её тело окутало сияние, которое сгустилось на её спине и превратилось в элегантное усиленное вооружение «Ураганный Двигон». Шляпа и платье Рейкер, видимо мешавшие правильно расположиться новому снаряжению, испарились, распавшись на искорке света. И всё стройное тело Рейкер оказалось открыто глазу. «Рейкер! Учитель! Рейкер-сан! Сестрица!» вырвалась одновременно у всей четверки. Скайрейкер уверенно кивнула и проворно спрыгнула со своего сиденья. Конечно, она не выбросилась из шаттла. Опершись на руку Лаймбелл, она переместилась в заднюю часть машины и крепко ухватилась за маленький задний спойлер. Кроу, стабилизируй шаттл, чтобы он смотрел точно вперед! Харуюки мгновенно выполнил приказ Рейкер. Поняв, видимо, намерение шаттла номер один, красная команда в машине номер два еще усилила огонь. Но Черноснежка вновь принялась отбивать летящие пули. «Поехали! Три секунды до пуска! 2 1 0 Раздался безумный грохот. Харуюки стиснул зубы, когда его вдавило в спинку сиденья. «Что за невероятное ускорение!» Отчаянно удерживая на прямой шаттл, пытающийся рыскать в стороны... Хоруюки кинул взгляд в окно заднего вида и обнаружил, что от спины Скайрейкер назад идут два огненных хвоста, похожие на кометные. Они были гораздо мощнее, чем когда ураганным двигуном пользовался Хоруюки. Необычного светового эффекта под названием Аверрей видно не было. Значит, прирост мощности был не благодаря системе инкарнации. Это была квинтэссенция трудов и усилий Скайрейкер, в течение многих лет вкладывающий в двигун безумное количество бёрст-поинтов. Вновь устремив взгляд перед собой, Харуюки увидел, что спидометр на правом краю ветрового стекла показывает 650 км в час. Больше максимума. Ливень-пуль от шаттла номер 2 уже прервался. Красная машина в окне заднего вида стремительно уменьшалась в размерах. Оставив волну восхищения, распиравшую грудь, Харуюки сосредоточился на пилотаже. На такой скорости, если он хоть чуть-чуть расслабится, машина мгновенно разобьется. Препятствий на поверхности Гермескорда не было, по крайней мере пока. Но Харуюки не мог позволить себе пропустить малейшую вмятинку. Всего через полсекунды Харуюки понял, что его страхи обращаются в реальность. Странные объекты возникли на пути шаттла впереди. Вдоль поверхности башни через приличные интервалы выстроились несколько колец, сияющих всеми цветами радуги. Диаметр колец был метра три, и если шаттл пролетит сквозь одно из них, то наверняка врежется в какое-нибудь из тех, что за ним. Я... я уклонюсь! Рейкерсон, вернись на свое сиденье! Отчаянно выкрикнул Хару юки однако еще до того, как он закончил. «Нет! Ныряй прямо в него, Кролл!» Отдала немыслимый приказ Черноснежка. «Что? Но! Все нормально! Давай!» Как бы там ни было, запас энергии ураганного двигуна похоже иссяк. Так что Скайрейкер, вновь опершись на руку Чивери, вернулась на свое место. Удостоверившись в этом, Харуюки решился и крепко вцепился в роль. «Понял!» Ныряем внутрь! Ребята, держитесь! Всего две секунды спустя, не снижая скорости ни на чуть-чуть, шаттл номер один нырнул точно в центр радужного кольца.